Глава 18 Население Вамасай ожидает командой Пли. Наступил вечер 10 сентября. Знаменательное число, которому общественная молва придавала столь же роковое значение, как первому января тысячного года. 12 часов спустя, во время прохода солнца через меридиан Килиманджаро,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 Султан, его американские гости и именитые обитатели столицы собрались за общим столом, богато уставленным различными яствами, за счёт самого Бали-Бали, расположенного оказать широкое гостеприимство приглашённым. Надо заметить, однако, что он был уверен в возмещении ему всех расходов на угощение из кассы Барбикина и Ко. В одиннадцать часов вечера пир начавшийся в половине восьмого, закончился тостом, провозглашенным султаном в честь инженеров общества исследований Северного полюса, а также с пожеланием успеха самому предприятию. Оставался лишь один час. По истечении его наступит изменение географических и климатических условий на земном шаре. Барбекин, товарищ его,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 Нельзя было бы уловить ни малейшего дрожания руки невозмутимого Николя. Товарищи его и он сам не проявляли большего волнения, чем тогда, когда они, помещенные в снаряде Колумбиады, ожидали момента полета в мировые пространства. «Пли!» — скомандовал Барбикин. Указательный палец капитана Николя нажал кнопку аппарата. Последовал...